— Черт у вас и вашу живность! Пожмем друг другу руки и отправляйтесь обратно в Марс. — Как вы посмели, сэр, оставить ваш пост без разрешения? Я не оставлял, сэр Джарви, видя, как идут дела среди свиней, потому что с нашего Марса было видно жуткую сцену, я попросил молодого джентльмена разрешить мне сойти вниз, чтобы выразить соболезнование вашей чести. А так, как они всегда дозволяют мне в таких делах, как я попрошу, вот я и пришел. «Однако у нас на Марсе была славная трескотня, которая чуть не вычистила нас оттуда». «Не повреждено ли что-нибудь из рангоута?» — торопливо спросил сэр Джервис. «Надо проверить, а, Гринли «Ничего серьезного, Ваша честь, ничего серьезного. Одна из тех французских восемнадцати пушек на борту приза» как раз задрала нос, когда корабль получил крен, и выпустила ядро и целый рой картечи прямо нам в лицо. Я увидел, как все это летит, и завопил по Лундра, и правильно сделал. Все мы вовремя пригнулись, а ядро пролетело мимо, но горсть мраморных шариков угодила в топ-мачты, так что она стала похожа на пудинг или на парня с оспинами. Да хватит об этом, не надо возвращаться на Марс, а вы, Гринли... «Дайте отбой. Бантинг, поднимите сигнал очистить палубы. Пусть на кораблях свистят к завтраку, если хотят». Этот приказ дает прекрасную картину странного смешения переживаний и занятий, которая характеризует обыденную жизнь на корабле. В какой-то момент его команда оказывается вовлечена в сцены иступленного величия и жестокой сумятицы, а в следующий возвращается к самым привычным человеческим обязанностям. Команды на всей флотилии оставили орудия и сразу же после этого расселись вокруг своих бочков, ревностно принявшись за еду, которой утренняя зарядка пробудила острый аппетит. Все же настроение боя ощущалось в оживлении, сопровождавшем эту трапезу, и редкие шутки были приправлены горечью, обычно несвойственной беспечным приверженцам моря. Здесь и там пустовало место сотропезника, и это пустующее место как-то странно и даже трогательно напоминало о его привычках или о том, как он встретил смерть. Ведь моряки обычно встречают опустошения, производимые этим самым большим врагом рода человеческого, после того, как удар нанесен той же торжественной и даже нежно, сколь и легко воспринимают его приход». Вот когда они сами остаются в живых, они больше всего уделяют внимание разрушениям, причиненным битвой. Положение, занимаемое человеком на корабле, тоже имеет большой вес в такие времена, в частности на плантагенете, особенно сожалели о потере сигнальщика. Этот человек столовался с группой младших офицеров, людей более мыслящих и серьезных, чем остальная команда, которые собрались в то утро вокруг обеденного стола со сдержанным и даже суровым выражением лиц, свидетельствовавшим, сколь многое в управлении судном, зависело от их личного усердия. Несколько минут еда протекала в особой обстановке, навеянной памятью о погибшем, прежде чем было произнесено Хоть слово. Все ели с аппетитом, но никто не нарушил молчание. Наконец, один старый комендор палубной пушки по имени Том Спонж, обычно задававший направление беседе, произнес тоном полувопроса и полусожаления. Я думаю, нет большого смысла спрашивать, почему ложка Джека Гласса не придели нынче утром. Эти парни на баке говорят, что видели, как его тело смыло с палубы через правый борт будто один из его сигнальных флагов. Как это было, Нэт? Ты был там в это время и должен был все видеть. Так оно и есть, сказал Нэт, который был оставшимся в живых помощником бандинга. Я был там, как ты сказал, и видел все, что можно увидеть, когда сходится бедный парень и ядро, притом в не очень-то любезной манере. Это случилось как раз, когда мы вышли к наветренному борту первого молодчика. Того, который мы так здорово обстреляли. Ну вот, сэр Джерви велел перестать сигналить, видя, что мы попали в сплошной дым, а Джек и я подыскали мушкеты, надеясь, что подвернется случай всадить немного свинца в этих парлевушников. Сноска. Насмешливое прозвище французов. От французской фразы парле «парлевуш». А тут, Джек, и скажи, значит, нет ты взял мой мушкет...» А я держал, верно. Он и говорит, нет ты взял мой мушкет, но это не важно в конце концов, ведь их здесь видимо-невидимо». Вот как он это сказал. И тут же выстрелил. Но попал ли он в кого-нибудь, этого я не могу сказать. Если и попал, то, похоже, в какого-то француза, потому что стрелял в том направлении. «А теперь, — говорит Джек, — это он говорит, нет раз это твой мушкет, ты можешь зарядить его и передать мне». «А уж я накрою еще одного из этих». Ну вот, в этот момент француз рванул вперед на большой волне и пошел на нас со всеми своими баковыми пушками и разрядил их все разом. «Это были паршивые пушки», — буркнул Том Спонж. «Они слишком утяжеляют корабль». — Да они вообще не смыслят кораблях. Ну вот, к тому же французские, двенадцатифунтовые — это зловредные пушки. И незадолго перед тем, как они пальнули, мне показалось, будто я слышу, как что-то слегка ударило Джека в щеку. Звук был такой, словно тебе громом ударяет по уху. Я посмотрела, а тут Джек летит за борт, будто сигнальный флаг. Головой вперед, а тело волочится за ней на жилах шеи. Я думал, что если парню отрывает голову, вмешался другой сигнальчик по имени Бен Баррелл, то остов остается на корабле, а отлетает только клотик. «От того, что ты не видел таких вещей, Бен, — возразил очевидец, — голова парня остается на своем месте, все равно как корабельная мачта. Там есть свой форштевень, и бакштаг, и ванты, все как здесь на борту». Единственная разница, что талрипы немного послабее, чтобы головой можно было вертеть посвободней. Зато для мачты не так надежно. Когда парень делает поклон, а потому немного выпячивает корму и выбирает фокоштак, то иногда валится, потому что слишком подался вперед или получил крен из-за того, что через чертуга затянул ванты левого или правого борта. «Звучит разумно», — веско вставил палубный комендор. Я сам видел такие суденышки. Если б вы были на юте час или два назад, то увидели бы еще больше. Бакштаги всех наших морских пехотинцев здорово потрепало с тех пор, как их выпустили. А что до их капитана, торучаясь у него, шкаторина за шкаторину зашла. — Я слыхал, что плотник занимается ремонтом, — заметил Сэм Уэдд другой палубный комендор, и размечает все подряд мелом с помощью угольника и циркуля. Это тоже кажется разумным. И если бы вы видели, как голова Джека тащила его тело за борт, точно как француз тащил свои обломки с подветренного борта, вы бы нашли это разумным. А что до плечей парня, то они только разводят ванты, ведущие к шее, и крепятся где-то под мышками». Много чего болтает про сердце, а я считаю, что оно похоже на все остальное, что там есть. — Послушай, нет заметил рулевой старшина, который был немного более сведущ, остальные, — если то, что ты говоришь, правда, то почему же эти ванты не ведут прямо от головы к плечам, вместо того, чтобы упрятывать их под кожей шеи? Ответь-ка ты мне. — А кто, черт побери, видел когда-нибудь корабельные ванты, которые не были бы заделаны в гарпингсы? — воскликнул нет с некоторой горячностью. — Миленькие ручки жёнушки могли бы заменить их, обняв парня за шею, если поставить-то так, как ты думаешь. Всё сообразуется с разумом, когда закладывается киль парня.